Глава седьмая Когда она была ещё зелёным новичком и только мечтала о проведении серьёзных интервью с главами государств, Арлис представляла себя в чрезвычайных ситуациях, когда на кону стоят жизни. Воображала, как её отважные и лихие действия под давлением обстоятельств повлияют на судьбу всей нации. Теперь же, под дулом пистолета, наставленного пьяным и, вероятно, сумасшедшим коллегой, в голове не было ни единой мысли. Липкий холодный пот стекал по позвоночнику. «Не прошло и пяти секунд, как ты усадила свою задницу на мой стул, да? Вам, молодым стервам, только дай нож. Сразу в спину вонзите». «Все здесь, как и все телезрители, знают, что я заменяла вас, только пока вы сами не вернетесь». Словно с задержкой из-за плохого сигнала, Арли слышала собственный голос. невыразительный, деревянный. «Не пытайся меня обмануть, девчонка! Я и сам в этом деле собаку съел!» Обидное прозвище разозлило Арлис настолько, что она решилась возразить. Позднее, когда появилось время проанализировать свои действия, она признала, что поступила глупо, так как реакция была инстинктивной. Но в тот момент рефлексы привели перепуганную девушку в чувство и заставили снова соображать, «Вы же профессионал, Боб. Не верю, что такой опытный журналист, как вы, будет бросаться с сексистскими оскорблениями и безосновательными заявлениями». Арлис даже укоризненно покачала головой, поцокала языком и нахмурилась. «Вы раскритиковали мой выпуск новостей и историю Бена и обещали поведать свою. Уверена, зрителям не терпится её узнать, как и мне». «Значит, хочешь послушать мою историю?» Очень. «Заставляй его болтать», — думала она про себя. «Может, он вырубится от выпитого спиртного». «Либо Арлис утонет в собственном поту, прежде чем свалится с пулей в голове». «Я в этой профессии 26 лет. И 12 из них провёл за этим самым столом. Ты хоть знаешь, почему вечерние выпуски новостей нашего канала неизменно били все рейтинги?» «Да, знаю. Потому что люди доверяли вам». «Полагались на ваш профессионализм, спокойствие и уверенность?» «Я не просто читал новости с листа, а сам их находил, бился за каждый кусок информации, которую вносил в выпуск. Я заслужил это место!» Боб врезал кулаком по столу так, что бумаги подлетели. «И боролся за свою должность каждый божий день. Вечер за вечером выходил в эфир и рассказывал людям правду». Вот и теперь я собираюсь поведать истину всему миру. Вернее, тому, что от него осталось. Держа пистолет трясущейся рукой, пьяный ведущий повернулся к камере и взревел. «Всё кончено! Вы слышите меня, придурки? Всё кончено! Человечество вымирает, а на его место уже спешат противоестественные демоны из преисподней. Вам суждено либо захлебнуться в собственной блевотине, «Либо подохнуть от рук этих тварей!» Я видел их своими глазами, крадущихся в тенях, летящих сквозь тьму. «Может, ты одна из них?» На последних словах разъярённый Боб Барретт снова наставил оружие на Арлис, и её охватило от Он не упадёт от опьянения, а ей самой уже не сбежать. «Вы говорите о тех, кого называют уникумами?» «Да к чёрту эти термины!» «А не само зло!» «Как думаешь, кто распространил это чуму?» «Они!» «Не какая-то проклятая птица и не мутировавший вирус!» «Это демоны напустили на нас болезни!» «И теперь наблюдают, как мы дохнем один за другим, будто бешеные собаки!» «Твари из ада уже уничтожили правительство по всему миру!» «И теперь скармливают третисортным журналюгам вроде тебя байки про вакцину, которая никогда не будет!» а потом они поработят тех, кто выживет, тех, кто обладает иммунитетом». Боб снова резко повернулся к камере. «Бегите! Уносите ноги, пока еще можете! Прячьтесь! Сражайтесь, чтобы провести свои последние дни на Земле свободными! Убейте столько демонов, сколько сумеете!» «Боб!» Арлис протянула руку к безумному собеседнику, но заметила опасный блеск в его глазах и вновь опустила ее на стол». «Вы опытный журналист, и сами понимаете, что должны подкрепить свой рассказ фактами, привести доказательства». «Гниющие на улицах трупы! Вполне достаточное свидетельство моих слов!» «Демоны постоянно скребутся в окна!» Прошептал мужчина, дрожа от страха. «И злобно ухмыляются, паря в воздухе и сверкая красными глазами. Даже когда выключаешь свет, глаза продолжают мерцать в темноте». «Адские посланники отравят воду, уморят нас голодом. А вы сидите возле телевизора и слушаете их враньё. Притворяетесь, что скоро создадут чудесное лекарство. Надеетесь на лучшее только потому, что какой-то мужчина подобрал бездомного ребёнка и играет с ним в игры? Идиоты, делайте, что я говорю. Уничтожайте проклятых тварей, пока в состоянии. Бегите, пока есть шанс». «Хотя вы все и сами вполне можете оказаться демонами. Каждый из вас. Пожалуй, нам нужна наглядная демонстрация. Эй, ты, рыжая! Как там твое имя?» «Фред, но я не демон!» «Отрицает!» Боб захрипел. Сложно было назвать по-другому его болезненный, каркающий смех. «Конечно, а чего ещё от неё ожидать?» «Мне кажется, у проклятых тварей не идёт кровь. Либо идёт, но ну, не красная, как у людей. Проверим. Не стреляй в невинную девушку, Боб!» В этот раз Арлис решилась прикоснуться к плечу собеседника. «Ты ведь хороший человек!» «Зрители имеют право знать. И наша работа — рассказывать, и показывать им правду!» «Да, так и есть. Но не стоит это делать ранее нашего стажёра, которая приходит сюда каждый день...» «Несмотря на творящийся вокруг хаос и помогает нам выпускать новости. Она могла бы сбежать из города еще несколько недель назад, и все же она осталась. Джим, наш начальник, потерял жену, Боб. Но все равно приходит на работу каждый день и занимается всем, чем придется, от аппаратуры до монтажа. Кэрл каждый день сидит за пультом, Стив каждый день снимает на камеру. Мы все трудимся, не покладая рук, чтобы продолжать вещание, чтобы информировать население». «Нет смысла больше это продолжать». Теперь глаза Боба наполнились слезами. «Нет смысла. Ложная надежда — это просто отретушированный обман. Я пережил двух жен, а сын... Мой сын мёртв, всё кончено. Демоны придут и за всеми остальными. Так что я делаю вам одолжение». Он снова навёл пистолет на Арлис, склонил голову на бок. «Подумай, что адские посланцы могут сотворить с такой молодой симпатичной девушкой, как ты. Разве тебе хочется рисковать?» «Я не верю в демонов». «Поверишь?» Мужчина повернулся к камере. «Вы все поверите. Но будет уже поздно. Даже сейчас слишком поздно». «С вами был Боб Барретт. Передача окончена». Он приставил пистолет под подбородок и спустил курок. Кровь брызнула во все стороны. Тёплые влажные капли попали Арлис на лицо. Боб обмяк в соседнем кресле. Ведущая услышала, снова с задержкой, будто при плохой связи, вскрик Фред, голоса остальных коллег. На три ослепительные секунды перед глазами всё потемнело. Затем Арлис вскинула трясущуюся руку в восстанавливающем жесте. «Не прерывайте трансляцию!» «Идём со мной!» Джим схватил её за плечи. «Идём, всё закончилось!» «Нет-нет, пожалуйста!» Арлис повернулась к начальнику и увидела, что по его щекам текут слёзы. «Мне нужно!» «На меня, Стив!» велела она оператору. «Пожалуйста!» Боб Барретт был выдающимся, достойным восхищения журналистом, который заработал свою репутацию благодаря этике, порядочности и... стремлению докопаться до истины и преданности главному принципу всех средств массовой информации — служению правде. Сыну Боба, Маршалу, было 17 лет. 18, — поправил Джим. Было 18 лет. Я не знала, что Маршал умер, и могу только представить, как страдал Боб от этой личной трагедии в последние несколько дней. Сегодня он сломался под грузом горя, и все мы, сотрудники телестудии и журналисты страны, которые пытались достичь того же уровня профессионализма, тоже понесли огромную потерю. Мы не должны судить Боба Барретта лишь по его последним минутам отчаяния. Даже в такое время он показал, что мне многому предстоит научиться, чтобы сравняться с ним в порядочности и честности. В память о нем я собираюсь до конца послужить правде. Арлис смахнула слезу, заметила на пальцах красные полосы крови и прерывисто вздохнула. а затем решительно продолжила. «Я обязана так поступить». Она взглянула в объектив камеры, надеясь, молясь про себя, что Чак смотрит этот выпуск новостей. «Из анонимного источника, который я считаю абсолютно надёжным, ещё утром поступила важная информация. Однако я скрыла её. Скрыла от руководителя, от коллег и от всех вас. Я не ищу оправданий своему поступку. Лишь приношу извинения». В разрез с официальными отчетами, предоставленными прессе Всемирной организации здравоохранения совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Национальным институтом здравоохранения, количество погибших от вируса H5N1X на сегодняшний день составляет более 2 миллиардов, то есть треть мирового населения. Эти цифры не включают тех, кто был убит, покончил с собой или умер по другим причинам. Не отрывая взгляды от камеры, Арли с усилием воли разжала кулаки под столом и добавила. «Опять же, вопреки официальным данным, стало известно, что работа над вакциной приостановлена, так как вирус снова мутировал. На данный момент лекарства не существует. Более того, сам патоген так и не был идентифицирован. Предыдущая информация, относящая H5N1X к штаммам птичьего гриппа, ошибочна». Все существующие свидетельства указывают на то, что вирус заражает исключительно людей. Она сделала паузу, переводя дыхание, и стараясь восстановить спокойствие, после чего возобновила страшный доклад. Недавно исполнявший обязанности президента Рональд Карнеги был инфицирован и скончался. Бывшая министр сельского хозяйства Салли Макбрайт приведена к присяге. Новой главе государства 44 года Она с отличием окончила Ельский университет и до того, как стала министром, два срока провела в Сенате США в качестве депутата от штата Канзас. Её муж, с которым они сочетались браком 16 лет назад, Питер Ластер, умер во вторую неделю пандемии. Их двое детей, 14-летний Джулиан и 12-летняя Сара, живы и находятся в безопасном месте. На данный момент я не могу подтвердить достоверность этих сведений, информации из других источников. Она потянулась за бутылкой воды, которая стояла вне кадра, и сделала несколько глотков краем глаза, заметив, как Кэрол беззвучно рыдает, а Джим стоит рядом и ободряюще сжимает плечо женщины, пока Фред гладит её по волосам, стараясь утешить, и кивает Арлис. Также поступила информация, что отряды военных, пока неизвестно под чьим руководством, проводят поиски тех, кто обладает иммунитетом, целью поместить в секретные карантинные зоны для изучения. Эти эвакуации не требуют добровольного согласия в связи с введенным военным положением». Арлис откашлялась, и едва выдавливая слова из пересохшего горла, закончила. «Я действительно не верю в демонов. Но видела собственными глазами такое, что раньше считала невозможным. Видела, насколько эти чудеса могут быть прекрасными. А потому верю, что в тех, кого называют уникумами, есть как свет, так и тьма, в точности как в каждом из нас. Но боюсь, что их всех без разбора также будут забирать для проведения экспериментов. Думаю, нас всех как нацию, как человечество, скорее уничтожить не вирус, а порожденные им жестокость, страх и ограничение свободы. Не поддавайтесь им. Она сделала паузу, чтобы отдышаться, перевела взгляд на Джима и дала ему сигнал к завершению трансляции. Однако Кэрл покачала головой и побрела обратно к пульту, бросив «Я сама всё сделаю». Я не решалась поделиться полученной информацией, так как понимала, если и когда она попадёт в эфир, выпуски новостей нашего канала прекратятся. А это повлияло бы на моих коллег. Кроме того, я позволила себе снизить планку ожиданий и от человеческой расы в целом — уговаривая себя, что ничего не изменится, даже если я расскажу зрителям правду. Приношу свои искренние извинения за это. А также благодарю всех сотрудников нашей телестанции за приверженность долгу и желание добиться торжества истины даже с риском для жизни. И прошу всех вас, не поддавайтесь страху, горю и отчаянию, Живите. Я, Арлис Райт, обязательно найду способ предоставить подтвержденные и правдивые данные. «Пока же прощаюсь. Выпуск окончен». Брэд потрясённо выдохнула. «Вот это был эфир!» «Простите меня, Джим». Арлис откинулась на спинку стула, переведя дыхание. «Перестань». Мужчина подошёл к ведущей, которая только теперь целиком разглядела кровавое месиво на месте лица Боба Барретта, обмякшего на соседнем стуле. «Боже, о боже мой!» «Иди переоденься, я сам позабочусь о теле». Мне пришлось так поступить. Дрожа всем телом и едва держась на ногах, Арлис позволила Джиму увлечь себя в гримерную. Боб покончил с собой. Он ошибался во многих вещах. Но насчёт лжи оказался прав. И я была частью этой лжи. Но больше не могла продолжать всех обманывать после... И теперь наш канал закроют. Вы так много сделали, чтобы мы выходили в эфир, а я... Это бы в любом случае произошло. Главное, ты рассказала всем правду, прежде чем трансляция прекратилась. И сейчас должна уносить отсюда ноги. Не ходи домой, они наверняка там тебя найдут. Я... я знаю надёжное место. Отлично. Что нужно сделать до твоего ухода? Уничтожить компьютер, за которым я работала. Мой источник рассказал, каким образом. Понял. Займись этим. А ты, Фред, пока собери для Арлис припасов дорогу. Я ухожу вместе с ней, заявила рыжеволосая фея. «Значит, возьми побольше, чтобы хватило на двоих», — кивнул Джим, не выказав ни малейшего удивления. «Можешь забрать часть одежды из гардероба». Раздавая указания стажёру, мужчина растёгивал на ведущий залитой кровью пиджак. «А я раздобуду остальное». Скорее всего, времени осталось не так много. Арлис отправилась прямиком к своему компьютеру и принялась трясущимися руками перебирать записи на столе. Она просто не могла уничтожить их, а потому собрала исписанные бумаги, запихнула в рюкзак и только потом приступила к выполнению инструкций Чака. Как он объяснил, в основном всё сводилось к запуску вируса, который сотрёт всю информацию. Затем следовало извлечь жёсткий диск и выбить из него всю дурь, прямая цитата хакера, молотком. И даже тогда кто-нибудь из башковитых кибертехников может восстановить часть данных. Но к тому моменту, как уверял Чак, Это уже не будет иметь значения. Затем пришлось переодеть блузку, на которую тоже попали брызги крови, умыться и стереть студийный макияж. В гримерную ворвалась Фред и принялась сгребать тушь для ресниц, губную помаду и подводку для глаз. Никто всё равно ими больше не будет пользоваться, поэтому спокойно можно их взять. Серьёзно? Мне кажется, привлекательность должна нас заботить в последнюю очередь. Привлекательность важна в любых обстоятельствах, — возразила Фред, рассовывая косметику по карманам. «Джим велел поторапливаться, так что нам пора идти». Арлис подхватила с вешалки своё пальто, вышла и обнаружила за дверью Стива. Он протянул два рюкзака. «Это осталось от тех, кто перестал приходить на работу. Спасибо». Журналистка перекинула через плечо вещи, затем нерешительно обвела взглядом оператора и стоявших чуть дальше Джима с Кэрролл. «Идёмте с нами, вы все». «Нужно завершить ещё кое-какие дела. Если военные явятся раньше, чем я закончу, то ускользну через один из служебных тоннелей». «Я останусь с Джимом», — кивнула Кэрол. «Мы все закроем. А я помогу и тут же отправлюсь домой. Удачи вам». Стив протянул руку Арлис. Проигнорировав этот жест, она по очереди обняла оператора и остальных коллег. «Мы собираемся идти к...» «Не говори нам», — прервал подчинённую джим «Мы не сможем никому рассказать то, чего не будем знать. И будьте осторожны. Обязательно. Мы найдём способ выбраться из города», — пообещала Арлис. «Если кто-то и сумеет, так это ты». Оглядываясь, девушки вышли из студии и направились к лестнице. «Ты вела себя невероятно отважно с Бобом», — нарушила тишину Фред. «Он сорвался, но ты оставалась настоящим профессионалом даже в опасной ситуации. Очень смело». «Вовсе нет. Поначалу я испытывала шок, а затем стыд. Боб правильно заметил, что я обманываю зрителей, хотя он и не мог этого знать. Мне кажется, ты слишком сурова к себе. Журналист. В мире творится самый настоящий апокалипсис», — напомнила Фред. «Так что все заслуживают хоть чуть-чуть снисхождения». Когда они добрались до вестибюля, Арлис помедлила возле двери, ведущей на тёмную улицу, и спросила спутницу Я никогда не задавалась вопросом, почему никто сюда не проник. Просто благодарила за это везение. Это ты что-то сделала? Как с тем заграждением на рынке? Мне помогли. Это здание намного больше. Если присмотреться, на стенах нарисованы символы. Они сотрутся со временем, но пока держатся. Ты полна сюрпризов, Фред. А эти знаки сработают против военных или полиции, если они захотят ворваться сюда силой? «Об этом я не подумала». Пританцовывая от нетерпения, рыжая стажёрка слегка похлопала Арлис по руке. «Мне кажется, да. В смысле, если они замысят недоброе. Кто-то из них просто подчиняется приказам, но...» «Не уверена на сто процентов. Скорее, на 90 Нет, на 85 пять. Шансы в нашу пользу. Тогда идём». «А куда?» «В Хабакен. Да?» Я как-то раз была на ярмарке художников в том районе. И как мы туда попадём? С помощью с скоростной железной дороги. Весь транспорт уже давно перестал работать. Но тоннели с путями остались. Мы пойдём по ним пешком. Нужно добраться до станции на 33-й улице, спуститься и пройти вдоль рельс. Это займёт немало времени. Они выскользнули за дверь и направились на запад, стараясь держаться подальше от света нескольких ещё работающих фонарей. но у нас его предостаточно. Мой источник назначил встречу в три часа утра. Мы встречаемся с анонимным источником? Как здорово! Я ещё никогда не знакомилась с информаторами. Не слишком радуйся. Я не уверена, что правильно расшифровала его сообщение насчёт места встречи или что он смотрел вечерний выпуск новостей и в курсе моего побега. Если ничего не выгорит, нужно будет придумать новый план. Я должна попасть в Огайо. Никогда раньше там не бывало. Фред ослепительно улыбнулась спутнице. «Держу пари, там очень красиво!» Лана тихо всхлипывала во сне, в котором она сидела под высохшим деревом с голыми ветками, скорбно вытянутыми к беззвёздному небу. Вокруг царила тьма и смерть, а собственное тело и разум девушки едва шевелились от истощения и переутомления. Ей было некуда идти. Мир переполнился ненавистью, прогнил от смертей, плакал от горя. Лана слишком устала, чтобы притворяться, чтобы сделать ещё хоть один шаг. Она потеряла всё, и озлобленные преследователи продолжат охотиться, пока не загонят свою жертву в могилу. Так есть ли смысл сопротивляться? Не время жалеть себя. Лана подняла глаза и увидела девушку с короткими угольно-чёрными волосами, тёмным ореолом, окутывавшими голову. Незнакомка стояла под боченись, но, несмотря на позу и чёрные одежды, излучала свет. В безлунной ночи от неё исходило мерцание. Через плечо девушки была перекинута винтовка. За спиной болталась обойма патронов, а на поясе виднелись ножны с кинжалом. Оружие и граделивая осанка придавали незнакомке воинственный вид, но при этом с налётом почти небрежной грации и красоты. «Я устала». — пожаловалась Лана. — Тогда хватит тратить силы на слёзы. Вставай и продолжай двигаться. — Куда? — Ради чего? — К своему предназначению. Ради собственного выживания. Ради мира. — Не осталось больше никакого мира. — Я здесь, верно? Незнакомка наклонилась к Лане так, что их глаза оказались на одном уровне. — Как и ты. Даже один человек может отстроить мир заново, она нас двое — и придут другие. Используй свои силы. Я не хотела ими обладать. Важны не твои желания, а окружающая действительность. Ты держишь ключ ко всему, Лана Бингем. Так что вставай и иди на север. Следуй за знаками. Доверяй им. Доверяй себе. Произнеся имя, девушка улыбнулась и показалась до более знакомой. Но это ощущение тут же ускользнуло. «У тебя есть всё необходимое. Пользуйся этим». «Я... Мы знакомы? Кажется, я раньше тебя встречала». «Ещё нет. Но скоро встретишь. А теперь вставай. Сейчас же!» «Лана, пора вставать!» Макс тряс задремавшую спутницу за плечо. «Нужно ехать». «Я... А... Хорошо». Она села на комковатом матрасе, покрывавшим кровать в пахнущей плесенью комнате. Накануне они наткнулись на пришедший в упадок придорожный отель, который находился достаточно далеко от главной трассы, чтобы Макс счёл место безопасным для привала на несколько часов. Бог-свидетель, измотанные беглецы нуждались в отдыхе. «Я сделал кофе под подстать отелю». Парень махнул в сторону кофейника на журнальном столике. «Лучше так, чем ничего. Хотя вопрос спорный». «Рассвет ещё только начался. Я выйду наружу, чтобы взглянуть, не осталось ли продуктов в торговом автомате. Всего на 10 минут, хорошо?» Макс нежно провёл ладонью по щеке Ланы. «Десять минут?» Она налила кофе, с кружкой в одной руке направилась в ванную и умылась водой, которая имела металлический запах. Но, как и в случае с горячим напитком, это было лучше, чем ничего. Взглянув в зеркало, Лана критически осмотрела запавшие глаза и бледную кожу, решила наложить лёгкие чары. В этот раз не ради тщеславия, а ради Макса. Он не будет настаивать на продолжении пути, если заметит, что спутница по-прежнему утомлена. Но им необходимо двигаться дальше. Вчера они с трудом перебрались через реку по 202-му шоссе, сразу за почти пустым городком Пикскилл. Пустым как раз потому, что не только они пытались переправиться на другой берег. Разбитые и брошенные машины — громоздились вдоль дороги. В некоторых за рулём виднелись тела. Лани с Максом пришлось расстаться с внедорожником где-то на полпути из-за перегородившей трассу перевёрнутой фуры. С тех пор они тащили вещи на себе. Как оказалось, пока беглецы из Нью-Йорка стремились на запад, некоторые пытались проложить путь на восток. Баррикады, возведённые на восточном берегу, лежали в руинах. Значит, кто-то прорвался через них. но зачем? Куда? Им с Максом пришлось идти пешком почти восемь часов, чтобы добраться сюда от Челси и, наконец, пересечь реку Гудзон. Потом они нашли транспорт. Машина с лысыми покрышками, но наполовину заполненным бензобаком, и двинулись дальше на запад, постепенно забирая к северу. Макс старался ехать по просёлочным дорогам и держаться подальше от населённых районов, вернее, тех районов, которые раньше были населёнными. Когда Лана настояла, чтобы бессменно ведущий машину парень сделал остановку, они свернули к дому на извилистой аллее. Жилище выглядело заброшенным. Заколоченные окна, заваленное снегом крыльцо. Но как только путники свернули на ухабистую подъездную дорожку, из дома выскочила женщина с безумными глазами и ружьём наперевес, поэтому они поехали дальше. И остановились уже в полной темноте на заправке с двумя колонками — рядом громоздился потрёпанный отель под названием «Забытый приют». Лана приготовила рис с курицей на плитке в кабинете администратора. Пыль и грязь на стойке регистратора подсказывали, что молодая пара — первые гости за последние несколько недель. Но они хотя бы смогли подкрепиться и отдохнуть. А теперь следовало отправиться в путь и найти Эрика. А потом Макс придумает, что делать дальше. Лана услышала условный стук — Семь раз, медленно. Она подхватила сумку, и когда возлюбленный открыл дверь, была уже готова двигаться дальше. «Я нашёл чипсы, газировку и несколько шоколадных батончиков. А ещё обнаружил новый транспорт», — сообщил он. «Машина в гораздо лучшем состоянии, но не заправлена. Нужно подогнать её к одной из колонок. Мне удалось их запустить так, что можно будет наполнить бак». «Хорошо, но ты должен съесть что-нибудь, кроме чипсов и шоколадок». Лана достала из сумки апельсин. «Поделим пополам», — предложил Макс. «По рукам. А потом передвинем машину, заправим, погрузим вещи и двинемся дальше. Ты выглядишь отдохнувшей. Кто бы не отдохнул после ночи, проведённой в этом дворце!» Улыбнулась Лана, радуясь про себя, что наложила чары. Она последовала за спутником наружу, дрожа от холода. «Похоже, скоро пойдёт снег». «Ага». так что нужно будет снова поменять машину, как только увидим полноприводную, даже если она окажется незаправленной. «Как думаешь, далеко ещё ехать?» «Примерно 350 миль. Если главные дороги будут пустыми, то доберёмся быстро. А если придётся держаться просёлочных...» Макс не закончил предложение, оставив слова висеть в воздухе, подхватил красную канистру с надписью «Бензин» и пошёл к машине, которая косо стояла на обочине, в 30 футах от заправки. Чуть-чуть не доехали, пробормотала Лана, следуя по пятам. Это бы не имело никакого значения, если колонки к тому времени не работали. Мне удалось подтолкнуть автомобиль с помощью магии на 10-12 футов, но потом дело застопорилось. Вдвоём у нас должно получиться лучше, но можно обойтись и старыми добрыми методами. Лана ничего не сказала, но поняла, что Макс полностью истощил свои силы. которые, как они оба знали, имели свою цену. Он залил в бак галлон бензина и поставил канистру в багажник. «Я могла бы немного повезти машину», — предложила Лана. «Вчера ты уже пыталась», — искоса взглянув на неё, ответил Макс. «Просто нужно практиковаться». В конце концов, выросшая в Нью-Йорке горожанка до вчерашнего дня ни разу не садилась за руль. «Согласен», — рассмеялся парень, целуя Лану. можешь доехать до заправки». Он указал на кнопку зажигания. «Заведи машину, в этом тебе тоже не помешает попрактиковаться». Обычно двигателями, колонками на заправках и всем связанным с электричеством занимался Макс. Но он в чём-то был прав. Лане самой требовалось тренироваться, так что она протянула ладонь к зажиганию и сосредоточилась. Затем подтолкнула. Мотор ожил, Довольная и переполненная энергией, девушка повернулась к спутнику и расплылась в улыбке. «Вот так? Даже тренироваться не надо. Теперь попробуй так же легко справиться с вождением», — снова рассмеялся Макс. Как же приятно было слышать его смех. Лана схватилась за руль, словно утопающий за спасательный круг, и машина дюйм за дюймом, виляя и взвизгивая тормозами, поковыляла в сторону заправки. «Не врежься в колонку», — предупредил Макс. «Аккуратно. Теперь немного влево. Стоп!» Лана надавила на тормоз так резко, что автомобиль дёрнулся. Но всё получилось. «Теперь поставь рычаг в положение парковки и заглуши двигатель». Они оба выбрались из машины. Парень поместил заправочный пистолет в бензобак, щёлкнул выключателем и, услышав журчание, обнял Лану. «Мы в деле!» Никогда не думала, что так обрадуясь запаху бензина, но... Она резко замолчала и прижала руку к груди спутника. «Ты слышал?» Макс быстро сместился, загораживая Лану собой и вытащил оружие из кобуры. Через парковку трусил молодой пёс, почти ещё щенок, с ясными глазами и весело вываленным на бок языком. «Посмотри, какой милый!» Лана потянулась, чтобы погладить собаку. но выпрямилась, услышав резкий окрик Макса. «Я знаю, что ты прячешься там! Выходи! Но держи руки на виду!» Лана замерла неподвижно, несмотря на попытки пса привлечь её внимание, прыгая, опираясь передними лапами на бедро, виляя хвостом и поскуливая. «Не стреляй! Божечки! ты да ладно, чувак! Не вздумай пустить в меня пулю!» При звуке мужского голоса с протяжным выговором Собака помчалась обратно и принялась бегать вокруг парня, который выбрался из-за чахлых кустарников на краю парковки. «Гляди, держу руки вверх. Выше некуда, уж поверь, приятель. Мы всего лишь мирные путники. Совсем безвредные. Только не Трощенко, а, лады? Вообще, не струки нам собачиться? Тогда с какой стати ты прятался? Услыхал мотор, ясно? Вот и решил заценить по-тихому». «А то в прошлый раз какой-то говнюк чуть было не задавил. Я едва поспел подхватить Джо и унести ноги». «Значит, вот что произошло с твоим лицом». На узком лице парня проступал жёлтый синяк под левым глазом. Ещё несколько фиолетовых кровоподтёков вдоль челюсти виднелись сквозь неряшливую бородку. не это я пару недель назад завис не с теми чуваками. Сначала-то они казались нормальными». Вот мы и разбили палатки рядышком, заварили чаёк, курнули слегка, а на второй вечер эти отморозки всыпали мне по первое число и отобрали заначку. А ведь была первоклассная трава, причём я сам делился, но им захотелось всё. Бросили меня, значит, там, стащили палатку, воду, самокрутки, а как свалили, тут-то джой прибился. Я не стал его гнать, подумал, уж щенок-то точняк меня не изметелит. «Слышь, чел, только не тронь его, лады!» «Никто его не тронет!» Лана наклонилась, и пес бросился к ней, чтобы радостно облизать лицо. «Никто не причинит вреда Джо, он ведь такой очаровательный!» «Согласен, мировой щенок! Ему, похоже, не больше трех месяцев! Помесь лабрадора и фиг пойми, кого еще!» «И от меня от дула пистолета, уж сделай одолжение! Терпеть не могу оружие!» Оно убивает, чтобы там не говорили в Национальной стрелковой ассоциации. Сними рюкзак, приказал Макс. И покажи, что внутри. А потом куртку и выверни её карманы. Да ладно тебе, чувак. Я ж только затарился. Мы ничего не возьмём. Но я хочу убедиться, что у тебя там не припрятан пистолет. А, тогда нет проблем. Но у меня есть нож. По-прежнему держа руки поднятыми, Новый знакомый указал на пояс. «Очень нужная штука в походе. А палатку те уроды стащили. Чтобы снять рюкзак, нужно опустить руки, лады?» После кивка Макса парень скинул поклажу, перевернул и вытряхнул термозащитное одеяло, носки, толстовку, губную гармошку, небольшой пакет собачьей еды, пару банок с консервами, несколько шоколадных батончиков, бутылки с водой и две книги в мягких обложках. «Очень стараюсь найти себе новый спальник и полноприводный пикап, но пока ни одна тачка не завелась. Скоро будет снежная буря, и идти станет сложнее. Кстати, я и Эдди», — тараторил хозяин щенка, не переставая при этом доставать вещи из рюкзака. «Эдди Клоусон!» «Это всё, что у меня есть. А теперь можно опять надеть куртку? Холодина стоит собачья, а!» Парень был тощим, как щепка». костлявым и довольно высоким. На вид ему можно было дать не больше 20-23 лет. Грязные светлые волосы, на скорую руку скрученные в дреды, свисали из-под лыжной шапочки. Внутреннее чутьё Ланы подсказывало, что владелец собаки так же безобиден, как и его питомец. «Конечно, одевайся, Эди. «Я Лана, а это Макс!» Девушка приблизилась к слегка насторожившемуся парню, несмотря на оклики спутника. «Рано или поздно нам придётся начать кому-то доверять». Она принялась помогать собирать разбросанные вещи в рюкзак и поинтересовалась. «Куда направляешься, Эдди?» «Да без понятия. У меня течь чмыреют, даже компас отобрали, прикинь. Пожалуй, просто ищу людей. Ну, тех, кто не попытается меня убить или обчистить до нитки, или избить до полусмерти ради пакетика травки. А вы куда едете?» Эдди посмотрел на Макса, который подошёл ближе, и теперь внимательно разглядывал собеседника. «Да ладно тебе, чувак! Ты же фунтов на 50 меня тяжелее, да и ствол держишь! Я не собираюсь ничего мутить, просто хочу найти местечко поприятнее, такое, где люди не ведут себя по-собачьи. Ты куда едете?» «В Пенсильванию», наконец ответил Макс. «Может, подбросите нас двоих? Я могу вам помочь. И как же?» «Ну, к примеру, я знаю кое-что про вашу тачку». Эдди закинул на плечо рюкзак и мотнул головой в сторону недавно заправленной машины. «Эта старушка ничего так, но на передней передаче далеко не уедешь, особенно когда надвигается буря. Главные дороги почти везде перекрыты, а проселочные заваленные еще с прошлого снегопада. Но зуб даю, на заправке наверняка завалялись цепи». «Цепи?» – озадаченно переспросила Лана. «Городские, да?» — ухмыльнулся Эдди. «Цепи противоскольжения. Типа, чтоб по сугробам рассекать. Нужная штука в этот сезон. А ещё надо надыбать пару лопат. Да и вёдра песка неплохо бы сапануть. Ну или там гравия. Что тут на заправке держит?» «Говорю же, я вам пригожусь!» — он помолчал и добавил. «Ну и типа, это, стрёмно как-то путешествовать одному, если уж на чистоту». «Вот я и прикинул, что лучше держаться вместе. Чем больше народа, тем лучше, так?» Макс посмотрел на Лану. Та согласно кивнула и улыбнулась. И тогда он вздохнул. «Ладно, идём искать твои цепи противоскольжения». «Серьёзно?» Просиял Эдди. «Круто!»